Вечерние сумерки Вот вечер сладостный, он преступлений, друг. К нам, как сообщник наш, подкрадится он вдруг. И свод закроется неспешно, как ольковы, И люди, торопясь, зверями стать готовы. Любимый вечер мой, желанен ты рукам, Что могут не солгав промолвить, Мы трудам день нынче отдали. Несешь ты утешение умам, съедаемым жестокостью мученья, упрямым мудрецам с тяжелой головой, рабочим, кто согбен и заслужил покой. Больные демоны, по воздуху летая, проснутся тяжело, дельцов напоминая, в затвор и в желоб крыш стучась своим крылом. Среди метущихся огней под ветерком Ты, проституция, на улицах пылаешь, как в муравейнике все входы открываешь. Везде таинственно пробьешь себе пути, Как враг, что свой удар готов нам нанести. Нечистоту сосешь из городской ты груди, Как позже червь пожрет все, что пожрали люди. Чу, кухонь слышится шипенье там и тут. Театры тявкают, оркестры заревут, и входят в кабаки, где в картах наслаждение, и шлюхи, и плуты, друзья их в окружении воров, которые через несколько минут должны опять начать свой непрерывный труд. Из потяжка взломать им дверь и кассы надо, чтоб 2-3 дня прожить и девки дать наряды. Замкнись в себе душа в тяжелый этот миг. Пускай не слышит слух твой этот дикий рык. Вот час, когда больных их муки раздражают. Глухая ночь берет за горло, Путь кончают они, И в братскую пора им пропасть лезть. Больница полнится их вздохами, И есть едва ли один из них, Кто суп благоуханный, Под вечер сможет съесть вблизи своей желанной. А большинство из них успело ли вкусить отраду очага, не начиная жить.